«Совместимость» и «семиотическая непрерывность». Другой фрагмент общезначимого наследия Дэвида Уиллера фраза «совместимость» означает добровольное повторение ошибок других людей. Мы заныривали в историю философии Ажда Уильяма Окама для того, чтобы разобрать эту фразу со всей необходимой ясностью. Великий начинающий богослов Уильям Окком заметил, что при использовании любых сколь угодно точных понятий искажение понимания и ошибки неизбежны. Математик Курт Гедель это доказал со всей научной строгостью и точностью. Математик Хаскел Кари проработал формально-логические подходы смягчения этого эффекта. Профессор дисциплины вычислений Дэвид Уиллер обосновал возможность совместимости как устойчивого, корректного понимания в группе людей, находящих совместное повторение принятого группой образа действий приемлемым при осознании возможной ошибочности таковых действий. Понятий, означающих одно и то же для всех, не существует. Невозможность полного и внутренне непротиворечивого понимания доказана математически. Но мы всегда можем создать свой глассарий из терминов, которые мы договоримся понимать одинаково. Можем утвердить приемлемый для всех участников группы образ действий, описать созданными терминами и приемлемые в этих действиях ошибки и протоколы обработки на случай ошибок неприемлемых. Так мы можем создать удобную нам среду совместимости, не претендующую на общезначимость, но обеспечивающую своим участникам возможности коммуникации, взаимопонимания и сотрудничества. У сообществ есть глоссарии, правила и участники. Каждый может выбрать сообщество по своим предпочтениям и пребывать в нем до исчерпания возможностей взаимодействия. Затем проголосовать ногами за другое сообщество или вовсе создать свое со своим новым глоссарием, правилами и участниками. Цифровая информационная среда делает все эти действия очень удобными. Общая доступность создания и публикации контента может быть для чего-то полезной. Больше того, тут мы достигаем полюса ее полезности, пройдя долгий и извилистый путь от полюса опасности на коротком замыкании видеоконтента. В семиотике в качестве сколько-нибудь точной и потому пригодной к полезному или хотя бы предсказуемому применению научной дисциплины нет никакой фактической необходимости. Никому не интересно, как работают все механизмы возникновения смысла, значения и понимания во всех знаковых системах. Научный подход здесь неизбежно даст сбой, попытавшись объять необъятное. Не хотим, однако, допустить здесь небрежности по отношению к специфической строгости гуманитарных дисциплин, не требующей привычной информационным технологиям точности. Оставим эту большую и важную проблему соотношения строгости и точности за рамками нашего краткого рассмотрения. Суровая реальность, безусловно, практически применимой дисциплины вычислений в том, что нам нужна только семиотическая непрерывность в малой конечной определенной области, которая может быть нам полезной. Разбираться со всеми значениями всех знаков и невозможно, да и не нужно. Будем ставить для своего понимания цели скромные, но гарантированно достижимые и использовать только те знаки, ошибки в толковании которых мы можем себе позволить.